«Одиннадцатое». «Сто восемьдесят восемь, сто восемьдесят девять, сто девяносто. Я считал лопаты выбрасываемой из земли. Яма углублялась. Десять лопат и отдых не более трех секунд. Вдох, выдох». После пятидесяти лопат отдых целых десять секунд. Конечно, при условии, что лопаты полновесные, а если нет, тотчас последует электрический удар. Продолжай копать, не ленись. Примерно триста восемьдесят лопат, и яма достигнет установленной глубины. Робот-надзиратель измерит ее и велит прервать работу. Тогда я выберусь из ямы и отдохну примерно минуту, после чего получу распоряжение закопать яму. Если бы мы прокладывали траншею, вкапывали столбы или сажали деревья, тяжесть работы и тупую ноющую боль во всем теле еще можно было бы терпеть. Но для каторжников в этом новом мире придумали бессмысленный сизифов труд. Вынутый грунт полагалось не просто сыпать обратно в яму, но ещё и утаптать ногами. А новую яму мне указывали рыть в нетронутом месте. Почва, песок, иногда глина, чаще всего твёрдая, как камень, да ещё из вкраплений и минеральных булыжников. Но хуже всего плывун. Однажды я упал в жижу на дне ямы и не смог встать. Так и лежал скорчившись, ощущая, как меня мало-помалу засасывает. Наверное, в конце концов я захлебнулся бы, мне было всё равно. Но это, вероятно, квалифицировалось как попытка избежать наказания. Поэтому громила-надзиратель выудил меня из жижи, хлестнул разрядом для вразумления и, осознав электронными мозгами, что довести в этом месте яму до заданной глубины не под силу ни человеку, ни роботу, велел закапывать. Да, он был роботом, а не дворянином, потому что я с точки зрения императорских властей и во исполнение указа императора больше не был бароном. У каторжников нет титулов, они дворяне самого последнего разбора. Кибернетические надзиратели для них в самый раз. Правда, я по-прежнему не ощущал себя дворянином, как не ощущал и бароном, ну, кому какая разница? Впервые время я кричал, требуя следствия и очного суда, пусть даже негласного. С тем же результатом я мог бы повыть на то небесное тело, откуда прибыл на землю. Пользы ноль. Распоряжение императора вполне заменяет любой суд, особенно если Инфос согласен. И уж тем более, если он настаивает. Рудольф не только предал свою мечту, он предал и меня. Не сразу, не вдруг, но всё-таки предал. Да, но чего же я ждал? Что император рискнёт хоть чем-то существенным ради меня? Наверное, это болезнь такая, на четвёртом десятке лет всё ещё думать о людях лучше, чем они есть. Если это так, то нет от неё лучшей терапии, чем каторга. Я видел других каторжан, занятых той же бессмысленной работой, а порой имел возможность переброситься с ними словом. Меня держали отдельно от других, и лишь по грязному оскорблению, брошенному мне через колючую проволоку одним каторжанином, да ещё по волчьим взглядам других землякопов, я догадался, что это всё-таки из-за моего бывшего баронства. По мнению лагерников, на воле я был счастливчиком, что несправедливо И во имя устранения этой несправедливости я не прожил бы в общем бараке достаточно долго. Я даже подумал с дуры, что среди катаржан преобладают политически лишённые должной организации, озлобленные наивные бунтари, и начатку до у них лютая ненависть к титулованным. Присмотрелся и понял: нет. С такими-то уголовными рожами Имперское правосудие считало, что заключённый должен получить только то, что ему причитается, не больше и не меньше. Только по этой причине я был ещё жив. По окончании ежедневной порции трудотерапии робот конвоировал меня в блок, одноэтажное бетонное здание, окружённое ещё одним колючим забором. Камера одиночка Тапчан с жёстким матрасом и тощим одеялом, вешалка на стене, унитаз и рукомойник, больше ничего. Пять шагов вдоль, четыре поперёк. Даже здесь можно было бы ходить туда-сюда, если бы сама мысль о теледвижениях после 12 часов землекопных работ не казалась издевательской. Кое-как раздеться, принять лишённую вкуса пищу, подаваемую через специальный лоток. Упасть на топчан и уснуть, словно провалиться в омут, а рано утром быть разбуженным, убедить себя не обращать внимания на ломоту во всём теле, быстро умыться, оправиться, одеться, проглотить завтрак и на работу. Механический голос понукал: "А если я всё же мешкал, проявляя недомыслие, робот-надзиратель с разредником был тут как тут". никаких надписей на стенах, а не как впрочем, пол и потолок были облицованы, если можно употребить это слово, каким-то материалом без швов, настолько твёрдым, что поцарапать его удалось бы, наверное, лишь алмазом. Никто из моих предшественников, отдыхавших в кавычках в этой камере, не оставил мне ни посланий, ни философских сентенций, ни подсчета прожитых либо оставшихся дней, ни жалоб на жизнь. В раз и навсегда установленное время включался и газ-свет. Чем-то это напоминало императорскую лечебницу, куда я попал после приземления. Но там я был все-таки пациентом, а здесь никем. Может быть, объектом, но... ни в коем случае не человеческой единицей. Никаких дней отдыха. Но раз в неделю сокращённый на час рабочий день по случаю сан-обработки. А парной, как в психушке, речи не было, только душ с больно колющимися по телу каплями, разогнанными чуть ли не до сверхзвуковой скорости. Не самая приятная, но бодрящая процедура. В то же самое время проходила сан-обработка моей камеры, замена матраса, подушки и одеяла. Обмен посланиями, свидания, информация извне. О чём вы? Даже будь свидания разрешёнными, я совсем не был уверен, что Жуанна примчится ко мне. Да и знает ли она, что со мной случилось? Она никогда не была любительницей просматривать новостные программы. Разве что доброхоты ей донесли, какой-нибудь виконт обонг-мбанг. Я постарался выбросить Джоанну из головы. Не могу сказать, что это было очень трудно. Условия содержания и без того эффективно чистили мою оперативную память. Да и какое до меня дело госпожа баронессе. Для нее я пройденный этап. Мучила совсем другое. Завтра будет точно такой же день, как сегодня... Но он достанется мне тяжелее. Запас сил природного землянина и тот иссяк бы рано или поздно, а мой иссякнет гораздо скорее. Отдам концы, если не от изнеможения, то от электрошока. И что? Мир перевернётся. Да ничего с ним не сделается. Начиная с какого-то дня я перестал испытывать жалость к себе. Меня не станет, а мир продолжит существование. И человеческий муравейник на планете Земля с каждым годом будет становиться всё более глупым и зависимым. Пусть муравьи виноваты сами. И вообще какое мне дело до мира, если ему нет дела до меня. С такими мыслями только помирать, и я решил сделать попытку. Не знал только, как лучше поступить: напасть с лопатой на робота или разбить себе голову о стену камеры. В обоих случаях никакой гарантии. Программа робота по идее должна учитывать всякие экстраординарные случаи. А в камере малый разбег. Я уже собирался попробовать колотиться головой многократно, как земная птица дятел, но в какой-то из дней я потерял им счёт. Меня не вывели на работу. Развучал сигнал по будке, лоток с завтраком выдвинулся вовремя, унитаз функционировал нормально, вода в кране не иссякла, но напрасно я с тоской ждал команды идти повышать мою квалификацию землекопа. Её не последовало. В недоумении я вновь завалился на топча, ожидая, что сейчас явится надзиратель и присечёт подобное непотребство. Никто однако не явился, ни робот, ни живой человек. Спустя час я всё ещё подозревал какой-то подвох, но был счастлив. Спустя 2 часа задумался, а что собственно там у них случилось? Программный сбой? За несколько недель моего каторжного существования я ни разу не видел человека, если не считать других каторжан, и не был уверен, что тут служит хоть одна живая душа. Даже волосы и ногти стригли мне роботы. Допустим, местными киберами, обходясь без промежуточных звеньев, управляет непосредственно Инфос, но вряд ли ему интересна работа механика. Должен же кто-то смазывать и чинить механизмы. А если так рассуждал я, то он должен немедленно доложить о проблеме. Да и сам Инфос по идее должен приглядывать за порядком. Так или иначе, я не сомневался. Сейчас ко мне придут и погонят копать. Но миновал полдень, мне был подан обед, а вечером в положенное время и ужин, а я так и не прикоснулся к постылой лопате. Чудеса-юдеса! Я блаженствовал. Не знал только, кого мне благодарить за эту роскошную передышку и какому богу или святому вознести молитву. Есть ли среди них спецы по неисправностям? Или, может, мне теперь назначен работать по ночам?» что ещё они придумают, может, заставят меня копать ямы руками, выбрасывая землю между ног. Меня не тронули и ночью. А на следующий день повторилось то же самое: кормёжка вовремя, работы никакой. Да что у них там творится в самом деле? Я великолепно выспался, а на третий день безделья почувствовал себя превосходно. Перестали ныть суставы и мышцы, Кровавые мозоли на руках покрылись коркой, намекая на постепенное заживление, а главное, словно какой-то волшебный насос накачал меня бодростью. Во всяком случае, принимая вертикальное положение и перемещаясь туда или сюда, я уже не экономил силы и мог совершить любое бессмысленное движение, например, потянуться бессознательно, не беспокоясь о том, чем оно отзовётся. и не думая о том, что это трудновато, жаль, что я не мог измерить окружность моих бицепсов или, допустим, икроножных мышц и сравнить с тем, что было до каторги. Я удовлетворённо посмеивался над каторжной лечебной физкультурой в кавычках, и от бессмысленной работы бывает польза. Стал ли я таким же крепким, как средний землянин моих лет в Риатле, но приблизился. Как и раньше, пространство вокруг меня не реагировало на мои потуги вызвать хотя бы программу новостей, не говоря уже о том, чтобы соединить меня с кем-нибудь. Конечно, так и должно было быть, режим с. Но почему мне выпали столь роскошные каникулы? Одному ли мне? Если да, то в чём причина? Если нет, то вопрос тот же. На четвёртый день я всерьёз заскучал. А на пятый понял, что меня продолжают мучить, но уже иначе. Наверное, в планы того, кто распоряжался моей жизнью, не входило, чтобы я надорвался и отбросил копыта. Теперь меня пытали тишиной и одиночеством. Стены моей камеры не пропускали звуков, а когда я пустил из крана струйку воды, чтобы слышать хотя бы журчание, мне стали давать воду 3 раза в день по 2 минуты. Слишком частый, по мнению моих тюремщиков, спуск воды в унитазе привёл к сходному результату. Оставалось лишь скрести ногтями топчан и стену камеры. Звуки, какая же это роскошь для обречённого на тишину. Монотонный шум дождя, шорох листвы, завывание ветра, детские голоса, шлёпанье чьих-то ног по лужам. Раскат грома, гром прибоя, вой маршевого двигателя флайера, голоса певчих птиц, хриплое карканье вороны. Волшебный пир звуков, которого я был отныне лишён. Живи, как велено, и получай то, чего достоин. Ты вообразил, что можешь претендовать на что-то большее? Ты ошибаешься, уж поверь, типичное человеческое заблуждение. Либо избавься от него сразу, либо бессмысленно возмущайся, скрипи зубами, рыдай, вопи и лезь на стену, а потом все равно избавься. Куда ж ты денешься? Деваться ей впрямь было некуда. Шутки кончились, на сей раз я влип серьезно. Непонятным оставалось лишь одно, почему Инфос не устранил меня сам, а доверил это людям, с его-то великими способностями». А я наблюдал их на острове и не страдаю галлюцинациями он мог бы например изъять из воздуха весь кислород в некотором радиусе вокруг меня я бы просто отключился не заметив ничего особенного и никакой суд мэт эксперт не счёл бы мою смерть насильственной от нечего делать я стал выдумывать и другие способы элегантно разделаться с беспокойным человечком дошёл до трёх десятков и бросил Быть может, Инфос нарочно задействовал сапиенсов, чтобы мне было обиднее? Или он еще не закончил со мной? Догадка посетила меня на шестой день тишины и покоя. Инфос хочет, чтобы я до поры, до времени думал, что он не списал меня со счетов, когда на самом деле списал. И не без садистского удовольствия, назовем удовольствием соответствующую эмоцию искусственного интеллекта, Он будет наблюдать, как я постепенно теряю надежду и перехожу к отчаянию. Всё очень просто. Немного по инквизиторски, но почему бы и нет? Что я могу предпринять при таком раскладе? Очень немногое, но одно точно могу постараться лишить его удовольствия. Я вскочил с койки и проделал ряд гимнастических упражнений. Вот так-то. Я не позволю себе отчаиться, как бы моим депрессивным гормонам этого не хотелось. Перебьются. Не знаю, к чему приведёт бодрость духа, но из уныния точно ничего не выйдет. Я три раза отжался от пола, 10 раз присел, побегал на месте и с колотящимся сердцем упал на койку. Улыбнулся или, вернее, оскалился. Приведу дыхание в норму и повторю. Вот так и буду жить.